тратит полмиллиона в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же по смерти ставят кумиры. А, стал быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях видно не тело, а бронза. Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон, пирамиды, Ватерлоу,